Глава 82 Боевой сервомеханизм не пробирался сквозь бурю, он шел вместе с ней со скоростью более чем 100 км в час. Он удивительно ловко обходил препятствия, перепрыгивал через овраги и канавы, поднимался на холмы, не теряя скорости. На Нагорье Элизии он побежал еще быстрее и помчался сквозь вздымавшиеся волны песка на запад. У сервомеханизма между отсеком для оружия и отсеком для инструментов было своего рода гнездо – маленькая узкая ниша в защитном поле с нормальным давлением, но без амортизации, защищавшей от толчков, и поэтому путешествие для Адама и Эвелин было довольно неприятным. Боевой сервомеханизм имел гравитационный двигатель, с помощью которого мог летать, но Адам предположил, что имелась веская причина его не использовать. Выбросы энергии могли отследить чувствительные датчики врага. После первого объяснения, отправленного с минимальным уровнем энергии, сервомеханизм сохранял тишину, а Адам и Эвелин не задавали вопросы. Наконец, овраги и канавы сменились равнинами. Сервомеханизм чуть замедлился. Эту часть долины бури не обошла стороной. Здесь тоже поднимались облака пыли. Начинало темнеть. Марсианский день подходил к концу — Темнота опустилась совсем низко, но для глаз Адама это не имело почти никакого значения. «Посмотри туда!» — Эвелин показала вперед, между двух оружейных ферм, вокруг которых качались боевые сервомеханизмы. «На гору!» «Это не гора, а приплюснутая пирамида! Мы в долине Леты! Гора — это великий монумент, а под ним катакомбы!» Сервомеханизм не делал никаких остановок. Напротив, он прибавил скорость. Длинными тяжелыми шагами он прошел мимо других сервомеханизмов, неподвижно стоявших перед лицом бури. На протяжении шести тысяч лет их задачей, как и задачи их предшественников, была защита супервайзера. Но против врага у них не оставалось никаких шансов, в этом Адам был абсолютно уверен. Великий памятник и все, что находилось под ним, уцелели только потому, что враг был нацелен на землю но сколько времени пройдет до того момента, когда корабль отправит сюда своих посланцев? Перед Адамом и Эвелин возвышался силуэт марсианской пирамиды, занесенной песком и следами эрозии ветра. Держа Адама и Эвелин в руках, сервомеханизм шагнул прямо в поток песка и пошел по широкому проходу, где в конце имелся вход. Затем сервомеханизм прошел под сводом, где ритм его шагов и жужжания отдавались гулким эхом. Детали помещения оставались скрыты в темноте. Он продолжал двигаться вперед по сборным помостам, проложенным рядом со старой каменной лестницей, и через некоторое время стал виден свет. Свет исходил от сигнальных фонарей, работающих в экстренных случаях. «Супервайзер перебрался в другое место», — сказал Адам. Ему было трудно говорить, голос больше походил на кваканье. Он уменьшил свою энергетическую сигнатуру. «Да», — согласилась Эвелин. Снаружи нет никакого энергетического поля. Великий монумент, памятник конфликту между людьми и машинами, произошедшему шесть тысяч лет назад, всегда был под охраной. Большой боевой сервомеханизм наклонился и прошел через ворота, за которыми простирались пещеры-катакомб. Здесь горели десятки вечных светильников, разгоняя мрак и темноту. Стены в основном были сложены из костей и черепов, наваленных друг на друга. Это были останки древних марсиан, живших здесь миллионы лет назад, еще мурийцев. В некоторых местах виднелись отверстия, и Адам понял, что это прозрачные контейнеры с мумифицированными телами гуманоидов, более изящного телосложения и размером меньше человеческих. Адам вспомнил про кости других живых существ, ставших жертвами врага, которые он видел в яме глубиной полтора километра на далекой планете Уриэль. «Давай я тебе расскажу, что это такое. Я читал об этом у эдукаторов», — сказала Эвелин. «Здесь покоятся три последних правителя древних марсиан — отпрыски династии Черотов, которая пресеклась миллион лет назад. Машины предполагают, что в то время Земля уже была заселена марсианами. Они были вынуждены мигрировать туда из-за изменения климата. Планета лишилась своих морей, а атмосфера стала более разряженной. Я всегда хотел увидеть это место своими глазами». «Но точно не при таких обстоятельствах», — подумал Адам. Его мысли, несмотря на постоянную нейростимуляцию, все больше замедлялись. Пройдя по лабиринту из тоннелей, коридоров и пещер, они достигли шлюза. Чтобы Адаму и Эвелин было в шлюзе не слишком тесно, боевой сервомеханизм согнулся, затем аккуратно опустил оба мобилизатора. Адам оценил температуру помещения в 20 градусов, а уровень атмосферного давления соответствовал земному — Здесь защитные поля и жизненные пузыри были больше не нужны. Они оказались в круглом зале с полом из небольших кусочков черной плитки. От одной стены до другой протягивался выложенный из белых камней символ бесконечности, а в центре зала располагался пустой темно-серый пьедестал. Слева была арка, ведущая во вторую комнату, а когда Адам подошел ближе, суставы его мобилизатора застыли от марсианской пыли. Он увидел цилиндр коннектора, вероятно, еще старой модели. Боевой сервомеханизм отошел к шлюзу и остался стоять неподвижно. Где он? Прохрипел Адам. Где супервайзер? Я здесь, зазвенел голос. Приветствую вас, Адам и Эвелин.